Глава 4. Оккупированная Западная Европа и Ближний Восток После Второй мировой войны впервые за несколько столетий Европа перестала быть центром мировой политики. Ее роль в мировой экономике, в международных процессах заметно снизилась. В Западной Европе, которая практически полностью в годы войны оказалась в нацистском лагере, к ее окончанию только четыре государства сохраняли видимость демократических политических институтов — Великобритания, Ирландия, Швеция, и Швейцария. Влияние Европы замещалось доминированием Соединенных Штатов, в том числе и над самой Западной Европой. Завершение Второй мировой войны означало конец европейской глобальной гегемонии. Это было фундаментальное изменение. Теперь антагонизм между Соединенными Штатами и Советским Союзом определял мировую политику на протяжении почти полувека, пишет известный британский социолог Энтони Гидденс. Завершение войны в Европе вначале мало изменило мир колониальных империй. Западные демократии по-прежнему оставались таковыми. Великобритания, Франция, Нидерланды, Бельгия, США — Но основы всех колониальных империй оказались расшатаны как ослаблением позиции европейских колониальных держав, так и их поражениями в годы войны.